Очнулся я под навесом на палубе флагманской ладьи Тана, увидев, что лежу на овчине, а Тан наклонился надо мной. Как только он понял, что я пришел в сознание, попытался скрыть свое беспокойство. «Эх ты, сумасшедший!» — натянул улыбнулся он. «Скажи мне ради гора, над чем это ты так смеялся?» Я попытался сесть, но адская боль вдруг сковала мою голову, и я застонал. Потом схватил его за руку, когда вспомнил, что произошло. «Тан!» «Вражеские лошади, те, что переправились прошлой ночью, они мне нужны». «Не мучай свою битую голову, я уже послал Гуи собрать их», — заверил он меня. «Если я хочу снарядить пятьсот твоих штуковин для своего нового отряда, мне понадобится тысяча проклятых тварей. Эти твои новые колеса стоят целого отряда гексосов, но я не сяду с тобой в колесницу, пока ты не исправишь их». Смысл сказанного не сразу проник в мою ушибленную голову, а потом я понял, в чем дело. Тан переступил через оскорбленную гордость и сдался. Мой сиротливый отряд колесниц станет наконец частью действующего войска. Он даст мне людей и золото на постройку пятисот колесниц. Он даже прокатится со мной, если я сделаю надежные колеса. Но больше всего меня обрадовало то, что Тан простил меня, и мы снова стали друзьями. Успех моих колесниц в весне и чувство уверенности, которое он породил, продержались недолго. В глубине души я с ужасом ожидал следующего хода врага. Логически это было единственно разумным шагом, и Солид с вельможей должны были сделать его гораздо раньше. Мы знали, когда Солид пронесся по Нижнему Царству, то захватил большую часть флота Красного Самозванца. И теперь брошенные корабли стояли у пристани Мемфиса и Таниса в Дельте. Там наверняка остались целые толпы изменников, служивших во флоте Узурпатра. А если бы салиту не удалось нанять их, он нашел бы наемников среди сирийских моряков в Газе и Яфе или в каком-нибудь другом порту на восточном побережье Великого моря и снарядил сотни боевых ладей и транспортных барок. Я понимал, что это должно случиться, но предпочитал не беспокоить Тана и мою госпожу возможностью такого развития событий, так как не хотел усиливать чувство обреченности и страха в нашем народе. В глубине души я искал способа противодействовать такому шагу Солита и вельможи Интефа, но ничего не мог придумать. Если нечем смягчить страхи, то лучше держать их при себе. Когда же, наконец, это произошло, и наши шпионы на противоположном берегу реки Уасюта сообщили о приближении флота со стороны Дельты, Тан поспешил со всеми своими ладьями на север, чтобы дать бой. Его флот во всех отношениях был сильнее но сражение длилось почти неделю, прежде чем Тану удалось разбить врага и отогнать в Дельту. Однако Салит привел транспортные барки под прикрытием боевых ладей. Пока на реке бушевало сражение, ему удалось погрузить на них и перевести почти два полных отряда колесниц с лошадьми. Наши боевые ладьи не смогли помешать. Эти отряды насчитывали почти 300 боевых колесниц из лучших войск Салита, и он сам возглавил их. Ему, наконец, удалось обойти нас с фланга. Теперь ничто не могло остановить его продвижение, и колесницы гексосов покатились на юг по нашей стороне реки. Наши ладьи едва могли угнаться за тучей пыли, поднимаемой колесницами, спешившими к погребальному храму Мамоса и сокровищам. Когда весть о переправе гексосов достигла дворца Мемнона, царица Лостро созвала военный совет. Первый вопрос она задала Тану. «Теперь, когда варвары переправились на нашу сторону, можешь ли ты остановить их?» «Мне, пожалуй, удастся задержать их наступление», — откровенно признался Тан. «Мы многое узнали о них за это время. Мы можем укрыться от атаки колесниц за каменными стенами или за рядами заостренных кольев, которыми снабдил нас Таита. Но Салиту нет нужды давать нам сражения. Его колесницы настолько быстры, что он может обойти нас, как и произошло при Осюте. Нет, я не могу остановить его. Царица Лостро посмотрела на меня. Таита, а твои колесницы? Могут ли они дать бой гексосам? Ваше Величество, я могу послать на встречу врагу сорок колесниц. У него же три сотни экипажей. Мои колесницы быстрее, но колесничие мои не могут сравниться с гексосами в ловкости и умении обращаться с новым оружием. А кроме того, у нас беда с колесами. Я еще не успел исправить их. Солид без труда разобьет мой отряд. Если бы у меня было время и материал, я смог бы построить новые, лучшие колесницы с колесами, которые не разлетаются на куски от удара о камень. Но я не могу заменить лошадей. Мы не можем рисковать лошадьми. Они наша единственная надежда на окончательную победу. Пока мы совещались, прибыл другой гонец. На этот раз с юга. Он плыл по течению и при попутном ветре, поэтому сведения его относились ко вчерашнему дню. Тан приказал привести гонца на совет, и он, войдя, упал на колени перед царицей Лострой. «Говори», — приказал ему Тан, — «что ты хочешь сообщить нам?» Гонец заикался от страха за свою жизнь. «Ваше Божественное Величество, пока наш флот сражался при Осюте, варвар переправился через Нил у Эсны». Лошади они, как и раньше, переправили вплавь. У нас не было боевых ладей, чтобы остановить их. Два отряда гексосов на нашем берегу. Их колесницы запряжены, и они приближаются сюда в клубах пыли со скоростью летящей ласточки. Они будут здесь через три дня. Никто не произнес ни слова, пока Тан не отослал гонца, приказав своим людям позаботиться о нем и накормить его. Гонец, который ожидал смерти за такую весть, целовал царица Лостре Сандалии. Когда мы остались одни, Тан тихо сказал. «У Солита на нашем берегу четыре отряда. Это шестьсот колесниц. Все кончено». «Нет!» — голос моей госпожи дрожал от ярости. «Боги не могут оставить Египет. Наша цивилизация не должна погибнуть. Мы слишком многое можем дать миру. Я, конечно, буду сражаться». — тихо произнес Тан. — Но конец будет тот же. Мы не сможем устоять перед их колесницами. Госпожа повернулась ко мне. — Таита, я не просила тебя раньше, потому что знала, как дорого тебе приходится платить за это. Но сейчас, перед принятием окончательного решения, я должна просить тебя обратиться к лабиринтам Омона-Ра. Мне нужно знать желание богов. Я покорно склонил голову и прошептал. — Я только принесу мой сундучок. Я выбрал для обряда ясновидения святилище Гора в незавершенном дворце Мемнона. Оно еще не было посвящено Богу, и статуи Гора там еще не было. Но я уверен, что Гор уже простер свои крылья над всем зданием. Госпожа села передо мной рядом с Таном и смотрела на меня, как зачарованная, пока я пил колдовское зелье, чтобы открыть глаза моей души, моего Ка, маленького птицеподобного существа, Живущего в сердце каждого из нас, нашего второго Я. Разложив перед ними лабиринты, кружки и слоновой кости, я попросил царицу Лостру станом погладить и потереть их, чтобы оживить своим духом и духом народа, который они представляют духом Египта. Пока смотрел, как они раскладывают на две стопки кружки слоновой кости, я почувствовал, как зелье начало действовать, распространяясь в моей крови. Бьение моего сердца замедлилось и малое подобие смерти овладело мной. Я взял два оставшихся кружка лабиринтов и прижал их к груди. Они жгли кожу, и инстинктивно мне хотелось отстраниться от них и надвигающейся темноты. Вместо этого я отдался этой темноте и позволил ей унести меня. Голос моей госпожи донесся будто с огромного расстояния. Что случится с двойной короной? Сможем ли мы противостоять варварам? Видения начали вставать перед моими глазами. Я перенесся в те дни, которые еще не пришли, и увидел события, которые должны будут произойти в свое время. Лучи утреннего солнца падали на алтарь гора через отверстие в крыше, когда я возвратился из далекого путешествия по лабиринтам. Я был истощен. Меня подташнивало от остатков зелья, которое вызвало видение. Все плыло и дрожало перед глазами, а в памяти жили странные картины, увиденные мной. Моя госпожа тан оставались со мной всю эту ночь. Первое, что я увидел по возвращении из лабиринтов, были их встревоженные лица. Очерта не расплывались, и я сначала решил, что они часть моего видения. — Таита, с тобой все в порядке? Говори, скажи, что ты видел. В голосе моей госпожи слышалась тревога. Она не могла скрыть чувство вины передо мной за то, что заставило меня снова отправиться в лабиринты Амонара. Я видел змею. Голос мой гулким эхом раздавался в моей голове, будто я стоял в стороне и слушал себя. Огромная зеленая змея ползла по пустыне. Я видел по их лицам, как они озадачены, но еще не успел обдумать смысл видения и не мог им помочь. «Я хочу пить», — прошептал я. Мне пересохло в горле, а язык мой, как камень, покрытый мхом.